она пошла домой приготовила поесть и вдруг поняла до чего же устала решила все таки посмотреть новости легла на диван и уснула перед телевизором разбудила ее телефонный звонок стафффан исфумшала связь была плохая он поневоле кричал чтобы перекрыть шум кое как бергита поняла что им там хорошо и весело связь резко оборвалась бергита ждала что он позвонит снова и Все будет без происшествий. Смерть Хун казалась настолько нереальной, что совершенно не укладывалась в голове. Но уже когда Хо рассказывала об этом, она почувствовала, что что-то здесь не сходится. Жаль. Надо было расспросить Хо поподробнее, но она так устала после сложного судебного процесса, что попросту не смогла. А теперь уже поздно. поехала домой в свой английский Чайна-таун. Бергитта зажгла свечу в память Хун, потом, покопавшись в книжном шкафу, разыскала карту Лондона. Ресторан располагался рядом с площадью Лестер-сквер. Однажды она сидела в тамошнем маленьком сквере, со Стамфаном смотрела, как народ снует туда-сюда. Дело было поздней осенью, Они отправились в эту поездку на удачу, без всякой подготовки, а позднее именно она стала особенным бесценным воспоминанием. Спать Бергитта легла рано, поскольку на завтра нужно было снова быть в суде. Процесс по делу женщины, жестоко обращавшейся с родной матерью, будет не столь сложным, как слушание по делу четверых вьетнамцев, но появиться в зале суда усталой недопустимо. Самоуважение не позволяет. На всякий случай она приняла снотворной и погасила свет. Процесс оказался даже проще, чем она ожидала. Обвиняемая внезапно изменила показания и созналась по всем пунктам, предъявленным прокурором. Защита тоже не преподнесла никаких сюрпризов, которые могли бы затянуть процесс. Уже без четверти 4 бергита закрыла слушание и сообщила дату в июне, когда будет оглашен приговор. У себя в конторе она взялась за телефон и набрала номер худикс свальской полиции, хотя заранее звонок не планировала. Молодой женский голос с трубки показался ей знакомым, но не таким нервозным и напряженным, как минувшей зимой. Мне бы Виви Сундберг, если она на месте. Только что прошла мимо. Как вас представить? Судья из Хельсингбурга. Этого достаточно. виви сунберг взяла трубку почти сразу же бергита руслин давненько вас не слышали вдруг надумала позвонить новые китайцы новые версии бергета уловила в голосе виви сунберг иронию чуть не сказала что новых китайцев у нее полным полно однако ответила только что звонит просто из любопытства мы по прежнему считаем что преступление совершил тот человек который увы покончил с собой сказала виви И хотя он умер, следствие продолжается. Мы не можем предать покойника суду, но можем объяснить живым, что произошло, а особенно почему. И вам это удастся? Пока рано делать выводы. Новые следы? Без комментариев. Другие подозреваемые? возможные другие объяснения? Опять-таки без комментариев. Мы ведем широкомасштабное расследование с множеством сложных деталей. Значит, вы думаете, что взяли преступника? И у него действительно был мотив для убийства 19 человек? Похоже, что так. Могу вам сказать, что мы привлекли всех мыслимых экспертов, криминологов, профилистов, психологов и прежде всего самых опытных детективов и криминалистов в стране. Профессор Персон, разумеется, выражает очень большие сомнения. Но ведь это его всегдашняя позиция, верно? Никто другой ни к нам, ни к прокурору замечаний не имел. Но до конца расследования еще очень далеко. «Мальчик», — сказала Бергитта, — «убитый, но не вписывающийся в общую картину». «Вы нашли объяснение?» «Конкретного объяснения у нас нет. Хотя, разумеется, есть общая картина случившегося». «Меня не оставляет одна мысль», — продолжала Бергитта. «Вам не показалось, что...» кто-то из убитых был важнее других жертв. Что вы имеете в виду? Ну, кто-то, с кем обошлись особенно жестоко? Или, может, убитый первым, а может, последним? На эти вопросы я ответить не могу. Скажите только, они для вас в нове? Нет. А объяснение красной ленточки нашли? Нет. Я была в Китае. Посетила великую стену. стала жертвой уличного нападения и провела целый день в обществе очень суровых полицейских. — Вот как? — сказала Виви сунберг Вы пострадали? — Нет, только испугалась. Но украденную сумку мне вернули. — Выходит, вам все-таки повезло? — Да, повезло. — Спасибо, что нашли время поговорить со мной. Закончив разговор, Бергитта еще посидела в конторе, Она не сомневалась, что привлеченные специалисты не стали бы молчать, если бы сочли, что расследование движется в тупик. Вечером она совершила долгую прогулку, а потом час-другой просматривала новые винные проспекты, выписала название кое-каких красных итальянских вин, чтобы позднее сделать заказ, и посмотрела по телевизору старый фильм, который они со Стаффоном впервые увидели на заре своей совместной жизни. Джейн Фонда играла проститутку, Краски блеклые, выцветшие, история странная, одежда вызывает улыбку, особенно модные тогда туфли, на высоченной вульгарной платформе. Она уже задремала, когда зазвонил телефон. Часы на ночном столике показывали без четверти двенадцать. Звонки смолкли. «Стаффан» или «Дети» воспользовались бы мобильником, так что это не они. Бергита погасила свет. И тут телефон зазвонил опять. Она вскочила с постели, поспешила к письменному столу, сняла трубку. — Биргита Руслин, извините за поздний звонок. Вы узнаете меня? Голос звучал знакомо, но сразу сообразить, кто это, она не могла. Мужчина, причем пожилой. Нет, не вполне. С Туры Хермансон. — Мы знакомы? — Что знакомы, пожалуй, не скажешь. но несколько месяцев назад вы заходили в мою маленькую гостиницу «Эдем» в Худиксвале. — А, да, помню. — Извините за поздний звонок. — Вы уже извинились, полагаю, у вас ко мне дело. Он вернулся. С Туры Херманссон понизил голос чуть не до шепота. И тут она поняла, о чем он толкует. — Китаец? — Именно. — Вы уверены, совсем недавно пришел? Номер заранее не заказывал, я только что вручил ему ключ. Он сейчас там, в двенадцатом номере, как и в прошлый раз. Вы уверены, что это он? Пленк-то у вас. Но, по-моему, он, по крайней мере, записался под тем же именем. Бергитта Руслин пыталась сообразить, что надо делать. Сердце билось, как безумное. С хермансон вывел ее из задумчивости еще кое-что. Да. Он спросил о вас. У Бергитты перехватило дыхание. Страх вырвался на волю, захлестнул все ее существо. Это невозможно. Я плохо говорю по-английски. Сказать по правде не сразу понял, о ком он спрашивает. Он произнес ваше имя как Белгитта Луслин.